А по ведьмаковым словам получается, что это вроде каких-то морских утопцев-плавунов. Против них есть средства. Слышал я, один чародей вмиг расправился с плавунами на озере Моква. Влил в воду баррель магического фильтрата и каюк плавунам. И следа не осталось. Верно, заметил молчавший до того Друхарт. Следа не осталось. И от лещей, значит, щук, раков и беззубок. Сгинула дождь водяная зараза на дне, к о е умники и ладеи кличут. И засохнул, значит, ольшаник на берегах. «Блеск!» — насмешливо проговорил Аглаваль. «Благодарю за изумительное предложение, Зелест. Может, у тебя есть и еще какие?» е н о вроде правда», — Каморник сильно покраснел. «Магик переборщил малость, слишком уж крынка размахался. Но мы и без магиков управимся, князь. Ведьмак говорит, что с этими чудами можно бороться, и убить их тоже можно. Стала быть, война. Как раньше. Нам не впервой, верно? Жили в горах оборотцы. Где они теперь?»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 «Советуешь держаться подальше от того места, которое приносит мне доход. Что ты сделал? Якобы убил. Скольких?» «Не имеет значения», — г е р о й слегка побледнел. «Во всяком случае, для тебя, Главаль». «Именно. Тем более, что доказательств нет. Если б ы ты принес, к примеру, правые руки этих рыбожаб, как знать, может, и заработал бы обычную ставку, какую берет мой лесник за пару волчьих ушей». «Ну что ж», — холодно сказал ведьмак. «Мне не остается ничего иного, как распрощаться».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 Может, это и отличное развлечение для уставых и поглупевших князей. Для меня нет. Ах, как гордо, усмехнулся Главаль. Как благородно. Ты отвергаешь предложение образом, достойным короля. Отказываешься от немалых денег с миной богача, только что сытно пообедавшего. г е р а л ь д ты сегодня ел? Нет. А вчера? А позавчера? Похоже, у тебя маловато шансов пообедать. Очень маловато. Даже здоровым в наше время трудно заработать. А сейчас с одной рукой на перевязи...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 «Больше его стоит. Поэтому он смеется над твоим предложением. Понял?» «Нет, мазель д а в е н холодно произнес о г л а в а л ь «Не понял. Совсем даже наоборот. Понимаю все меньше. Главное же, чего я уж совсем не понимаю, так это почему я все еще не приказал повесить всю вашу троицу, предварительно отколотив ботагами и припечатав червонным железом. Вы, мазель д а в е н пытаетесь показать, будто знаете все. Так скажите, почему я этого не делаю?» «Извольте», — тут же откликнулась поэтесса. Ты, Аглаваль, не делаешь этого, потому что где-то там, глубоко внутри тебя, леет искорка порядочности, хранятся остатки чести, еще не приглушенные спесью н а в а р и ш и и купчишки. Внутри Аглаваль, на дне с е р д ц е Сердце, которое, чтобы там не говорили, способно любить сирену. Аглаваль побледнел, как полотно, и стиснул руки на поручнях кресла. «Браво», — подумал ведьмак. «Браво, Эси, прекрасно». Он гордился ею. Но одновременно чувствовал грусть, чудовищную грусть и раскаяние.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 Мы, а не твои баллады, пишем историю человечества. И нам уже нет нужды в ведьмаках. Нас и без того ничто уже не удержит. Ничто. Эсси побледнела, д у н о в а на прядь волос и покачала головой. Ничто, а главаль? Ничто, Эсси. п о э т е с усмехнулась. Из передней долетел какой-то шум, крики, топот. В зал вбежали п о ж и и стражники, у самых дверей бросились на колени, либо согнулись в поклонах. В дверях стояла Шьейнас. Ее светло-зеленые волосы были искусно завиты, охвачены изумительной красотой диадемы из кораллов и жемчужин. Она была в платье цвета морской волны с белыми как пенооборками. Платье было сильно декольтировано, так что прелести сирены, хоть частично прикрытые, и украшенные ожерельем из нефритов и ляпис лазури, по-прежнему вызывали величайшее восхищение. е ш е й н а с простонала главаль, падая на колени. «Моя Шьейнас!»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 Она обрела ради него ножки, но потеряла голос. «Ничего я не потеряла», — сказала ш е й н а с напевно на чистейшем всеобщем. «Пока что. После операции я словно новая». «Ты говоришь на нашем языке?» «А что, нельзя? Как твои дела, Белоголовой?» «О, й твоя любимая тоже здесь. э с с и д а в е н если не ошибаюсь. Ты уже лучше ее знаешь или по-прежнему едва-едва?» а ш е й н а с пролепетала главаль, приближаясь к ней на коленях. «Любовь моя. Моя любимая. Единственная».